Четвертая дорожка четвертой кассеты Джек ничего не преувеличивал, рассказывая о поросячьем дворце, как вскоре прозвали свинарник. Для каждого свиного семейства имелись отдельные покои внутри и снаружи, а в каждом из них два водопроводных крана. Форни построил здание в виде правильного круга, в центре которого находилась каменная башня, в ней хранился корм. Это был не свинарник, а произведение искусства, безупречное архитектурное сооружение. Джек планировал с форни и постройку круглого каменного коровника, такого же основательного и экономичного, как поросячий дворец. "Запомните, прошу вас", пишет он редактору Космополита, "что ранчо это свет моих очей. Я добиваюсь результатов, и я их добьюсь" а они когда-нибудь займут свое место в книгах. Медленно, но все отчетливее, он обдумывал новую идею, возникшую как следующий этап его плана создания образцовой фермы. Он задумал основать сельскую общину для избранных. Удалив с ранчо плохих рабочих, он оставит у себя лишь людей честных, цельных и любящих землю. Для каждого он построит отдельный коттедж, откроет универсальную лавочку, где товары будут продаваться по себестоимости, и маленькую школу для детей-рабочих. Число семей, включенных в эту образцовую общину, будет зависеть только от того, скольких прокормит земля. Самая заветная моя надежда, что лет эдак через 6-7 я смогу остаться при своих на ранчо. Он и не помышлял о доходах, о том, чтобы вернуть вложенную в ранчо Добрую четверть миллиона. Он только хотел остаться при своих, быть в состоянии оказать поддержку настоящей общине рабочих, объединенных любовью к земле. Эти планы стали рушиться немедленно, один за другим. Несмотря на то, что он ездил советоваться насчет свинарника на сельскохозяйственное отделение Калифорнийского университета, в поросячьем дворце были каменные полы. Все его отборные чистокровные обитатели схватили воспаление легких и окалели. Примированный короткорогий бык Надежда Джека, родоначальник будущей высокой породы, оступился в стойле и сломал себе шею. Стадо ангорских овец унесла эпидемия. Многократно удостоенный высшей награды на выставках, Ширский жеребец, которого Джек любил как человека, был найден мертвым где-то в поле. Да и вся затея с покупкой ширских лошадей оказалась ошибкой. На ногах у этих лошадей растет густой волос, и поэтому оказалось невозможным зимой содержать их в чистоте, в рабочей форме. Это были пропащие деньги. Еще одним промахом оказались тяжеловозы. Их отовсюду вытесняли, появились более легкие сельскохозяйственные орудия, с которыми, соответственно, могли справиться лошади более легкого веса. А кроме того, появились и тракторы. Внезапно оказалось, что никому не нужны и 140 тысяч эвкалиптовых деревьев, которым полагалось бы расти да расти, чтобы через 20 лет принести хозяину состояние. Интерес к черкесскому ореху исчез. Впрочем, они еще могли пригодиться, на дрова. Он проиграл. Он знал, что дело проиграно, но не хотел признаться в этом. Если бы кто-нибудь решился подойти и сказать «Слушай, Джек, Ранчо ошибка, и дорогая ошибка, откажись от него ради самого себя». И в этом случае он крикнул бы «Не могу отступиться», как и раньше, когда его убеждали бросить снарк. Нужно было гнать деньги, содержать Ранчо, и он с грехом пополам ежедневно выжимал из себя тысячу слов. «Писать». Этот процесс, который раньше был ему нужен как кровь, как воздух, теперь отравлял его. Необходимость. Вот что заставляет меня писать. Необходимость. Иначе я никогда больше не написал бы ни строчки. Так-то вот. Не он один охладел к этой работе. Задыхаясь от изобилия его вещей, начинали остывать критики, читатели. Завершив «Сердца трех», он писал «Это юбилейная вещь. Закончив ее, Я отмечаю мое сорокалетие, появление моей пятидесятой книги и шестнадцатый год, как я начал эту игру. Прошло несколько дней, и он ворчливо заметил Давненько что-то не видно ни одного бестселлера под моим именем. Разве другие пишут лучше? Может быть, я наскучил читателям. Последней книгой, которую приняли благожелательно, была Лунная долина Силу сильных встретили как нечто заурядное, еще один сборник Джека Лондона и только. А ведь здесь были собраны его лучшие пролетарские рассказы, его пророческие произведения, великолепные образцы того, каким кратчайшим путем уносил его в будущее смелый и своеобразный талант. Какой-то одинокий обозреватель высказался дружески, и, обращаясь к нему, Джек пишет, «Вы единственный человек в Соединенных Штатах, которому все-таки не совсем наплевать на межзвездного скитальца. Остальные критики заявили, что это очередная и обычная для меня книга. Смелости, отвага, знаете ли, крови по горло, первобытный к тому же. Словом, женщинам такое читать вредно, слишком много ужасов, да и мужчинам не стоит, разве что каким-нибудь выродком. Какова жизнь со всей беспощадной ее злобой, таковы и мои книги. Но жизнь, по-моему, полна не злобы, а силы, и той же силой я стараюсь наполнить мои рассказы. У него был подписан контракт с «Космополитом», обязывающий его в течение пяти лет готовить для журнала два романа ежегодно. «Слабеющий титан» был так надежно закован в цепи, что его секретарь Бирнс, отвечая одному литератору, предложившему Джеку совместно работать над новой идеей, пишет. Достоинство его произведений целиком зависит от издателей, с которыми он еще на несколько лет связан контрактом. В 24 года, руководствуясь собственными воззрениями, он внес живительную струю в журнальный мир. А сейчас? Вот что он советует начинающему писателю. «Если вы хотите работать для журналов, пишите то, что им нужно. Журналы ведут собственную игру». «Хотите участвовать в ней? Подчиняйтесь!» Он был уже больше не в силах выпрямиться во весь рост и принять бой. Одна школьная учительница из маленького калифорнийского городка обратилась к нему с просьбой выступить в ее поддержку против продажной политической машины. Вот что он ответил. «Немало лет прошло с тех пор, как я ринулся в битву за то, чтобы политические дела велись честно». Чтобы с каждым мужчиной и каждой женщиной поступали по справедливости. Перебирая в памяти долгие годы сражений, действительно начинаешь чувствовать себя чем-то вроде ветерана. Нельзя сказать, что я ветеран, потерпевший поражение. Нет. Но в отличие от зеленых новобранцев, я не жду, что стоит мне сегодня начать штурм, как завтра же к рассвету вражеский рубеж будет взят. Я из тех ветеранов, которые не рассчитывают увидеть, чем кончится кампания, и уже не берутся предсказывать, когда она кончится. Другому знакомому, который надеялся, что Джек примкнет к совместному наступлению на религию, он написал, «Воевать из религии? Это кажется мне чем-то далеким, маленьким, туманным. Сражение еще идет, но где-то в глухом, неведомом углу земли». «По-моему, вы ведете борьбу с противником и без того уже потерпевшим моральное поражение». На жалобу Мэри Остин о том, что самые удачные ее вещи остаются непонятыми, он устало отвечает. «Лучшее, что было создано моим умом и сердцем, фактически прошло незамеченным для мирового читателя, и это меня не тревожит. Я иду дальше, я доволен и тем», что читатель восторгается в моих произведениях грубой, полнокровной силой и тому подобной ерундой, совершенно не характерной для моей работы. Ты обречен на одиночество, значит стой один. Насколько помнится, во все времена у делом пророков и ясновидцев было одиночество, не считая, правда, тех случаев, когда их сжигали на кострах или забрасывали камнями. Он скрылся в стенах своего кабинета, подобно тому, как медведь, уползает в берлогу зализывать раны. Он получал сердитые, огорченные, разочарованные письма от почитателей и последователей. Люди бросали в огонь номера журнала, в которых появилась маленькая хозяйка большого дома. «Вернитесь на землю!» — взывали они. Болезненно задетый, он в бешенстве отбивался. «Позвольте мне вам заявить раз и навсегда!» что я чертовски горжусь маленькой хозяйкой. Но было еще кое-что, о чем не ведала ни одна живая душа, кроме Элизы. Его мучил страх, что он сойдет с ума. Мозг его был слишком истощен, чтобы работать. А между тем Джек был вынужден писать каждый день. Когда-нибудь под тяжким и неустранимым гнетом мозг не выдержит. Вот чего он боялся. И потом мать... Он был убежден, что она не совсем нормальна, это еще больше пугало его. Он снова и снова молил Элизу, «Если я потеряю рассудок, обещай, что ты не отправишь меня в больницу, обещай!» И Лизе ничем не удавалось унять его страх. Каждый раз она заверяла его торжественной клятвой, что никогда не расстанется с ним, не отправит его в больницу, будет сама заботиться о нем. Джек еще цеплялся за последнюю надежду — найти и полюбить настоящую зрелую женщину, которая тоже полюбит его. И не только полюбит, но подарит сына. Зная, что Чармиан никогда не даст ему этого сына, которого он всю жизнь так страстно желал, он горевал, что умрет, не дождавшись ребенка. Он, создавший десятки людей на страницах своих многочисленных книг, Он поклялся, что у него все равно будет сын, так или иначе. Он найдет женщину, которая даст ему сына и привезет ее с собой на ранчо. Он нашел ее, эту женщину, горячо полюбил ее, и она отплатила ему такой же любовью. Доказательств сколько угодно. Но Джек остался с Чармиан. Не смог заставить себя причинить ей горе. По-прежнему был с ней ласков, как с ребенком, По-прежнему дарил ей свои книги с пылкими посвящениями. Не один год оставалась она его верным товарищем, и он был благодарен ей за это. Чермиан нервничала, томилась беспокойством, непрерывно страдала бессонницей. Она знала, что Джек ей не верен, что на этот раз она рискует его потерять. По Окленду поползли слухи о разводе. На другой день после смерти Джека, Чармиан объявила всем на ранчо, что впервые за много месяцев ей удалось уснуть. Джек знал, что он в тупике. Спасаясь от горести и невзгод, сколько их у него было, он пил, не переставая. Работа? Теперь это стало чем-то вроде рефлекса, механическим актом когда-то могучего организма. В 1915 году, кроме маленькой хозяйки большого дома, вышел его рассказ «Гиперборейский напиток». Но написаны обе эти вещи были еще год назад. 1 декабря 1914 года он писал. «Вчера закончил свой последний роман «Маленькую хозяйку большого дома». Завтра берусь за план следующего, который, думаю, назвать «Ларец без крышки». Книга эта осталась не написанной. Бюро убийств он бросил на середине, безнадежно. В июле 1916 года, надеясь, что солнце снова исцелит его недуги, он отплыл вместе с Чармиан на Гавайи. Когда-то, в самом начале своего пути, он бросил ликующий клич «Социализм – величайшее, что есть на земле». Еще месяц назад он начинал свои письма обращением «Дорогой товарищ» и подписывался «Ваш во имя революции». Только недавно он написал пламенное предисловие к антологии Эптона Синклера «Зов к справедливости» суровый приговор произволу, жестокости, страданиям, господствующим на земле. Вероломство друзей и недобросовестность работников не коснулись его веры в социалистическое государство. Тверже, чем когда-либо, верил он в экономическую философию и общечеловеческую логику социализма. Но он ожесточился против человечества, которое вместо того, чтобы сорвать свои оковы, сонной апатией таскает их на себе. Сидя в своей каюте на пароходе, он писал, «Я выхожу из социалистической партии потому, что она утратила свой огненный воинственный дух и отвлеклась от классовой борьбы. Я вступал в ряды старой революционной, неукротимой, боевой социалистической рабочей партии. Воспитанный в духе классовой борьбы я верю, сражаясь, не теряя сплоченности, никогда не вступая в соглашение с врагом, рабочий класс мог бы добиться освобождения. Поскольку за последние годы социалистическое движение в Соединенных Штатах целиком прониклось духом умиротворенности и соглашательства, мой разум восстает против дальнейшего пребывания в рядах партии. Вот почему я заявляю, что выхожу из нее. Он отдал социализму немало, и очень многое от него получил. Он думал, что оставляет партию, чтобы взять курс левее, но это ничего не изменило. Прослужив партии верой и правдой 15 лет, он своим уходом нанес ей тяжелый удар, а себе самому смертельный. Не он ли в Мартине Идоне устами Брисендена предостерегал героя, «Свяжи себя покрепче с социализмом, иначе, когда придет успех, тебе незачем будет жить». Не он ли, в ответе почитателю таланта, писал в декабре 1912 года? Как уже сказано в «Джоне Ячменное зерно», «Мартин Иден – это я». «Мартин Иден умер, так как был индивидуалистом». «Я жив, так как я социалист» и мне стало быть присуще общественное самосознание. На этот раз гавайские острова утратили свою целебную силу. Ему не стало лучше ни физически, ни душевно. Он что-то писал, появился Майкл, брат Джерри, появились какие-то слабенькие гавайские рассказы, был, начат, роман о Черри, девушке-евразийке, начат, но не кончен». Пытаясь залить вином горе, неуверенность в себе, он пил без конца. Ничто не помогало. Когда он возвратился в Глен-Эллен, друзья едва узнали его. По словам Элизы, это был совершенно другой человек. Он разжирел, у него отекли и распухли лодыжки, лицо обрюзгло, потухли глаза. Он, всегда имевший такой мальчишеский вид, теперь выглядел много старше своих лет угрюмый, больной, подавленный. Редко звал он теперь приятелей на ранчо, чтобы угостить уткой за обедом. Утратив остатки душевного равновесия, он безвольно плыл по течению. Его встречали пьяным в Окленде. Вскоре по приезде он побывал в Пьедмонте у Бесси. Бывшие супруги встретились нежно. Наконец-то он понял, что был жесток с ней, что потерял детей по собственной вине. Он предложил Бесси удвоить ее ежемесячное содержание. Бесси согласилась. «Если я тебе когда-нибудь буду нужен, — сказал Джек бывшей жене, — я приду, как бы ни был далеко. Ты едва ли будешь нужен мне, Джек, но если это случится, я тебя позову», — ответила Бесси. Был на свете всего один человек, кроме Элизы, — которого Джек любил, которому верил до конца. Наката. «Шесть или семь лет ты был со мной и днем, и ночью. Куда бы меня ни носило по свету, ты прошел со мной через все опасности. Мы часто встречали бурю и смерть. Они стали для нас обоих чем-то обычным. Я вспоминаю, с каким благородством держался ты рядом со мною в бурные дни». Я вспоминаю, как ты ухаживал за мной во время болезни, вспоминаю часы веселья, когда ты смеялся со мною, а я с тобой. Наката, уехавший от хозяина в Ганалулу учиться на зубного врача, отвечает. «Вы дали мне кровь и хлеб. Вы всю ночь провели на ногах, чтобы спасти меня, когда я отравился. Вы тратили драгоценное время, чтобы научить меня читать и писать». Вы представляли меня гостям и знакомым, как вашего друга, как сына, и вы были для меня отцом. Ваше большое сердце — вот что создало эти бесконечно дорогие для меня отношения. Так в Накате, в своем слуге японца обрел Джек единственного сына, единственную сыновнюю любовь, которую ему суждено было изведать. Джек, ты самый одинокий человек на земле. — Того, о чем ты мечтал в глубине души, у тебя ведь никогда не было, — сказала ему однажды Элиза. — Господи, да как ты узнала? Он всегда говорил, хочу пожить недолго, но весело. Сверкнуть по небесному своду XX века с лепящей кометой, так, чтобы отблеск его идей сохранился в каждой человеческой душе. Гореть ярким высоким пламенем, сгореть дотла, чтобы смерть не застала его врасплох, пока не истрачен хотя бы медный грош, пока не доведена до конца последняя мысль. Он всегда был согласен с Джорджем Стерлингом. Не засиживайся в обществе собственного трупа. Дело сделано, жизнь кончилась, раскланивайся и уходи. Оставались книги, которые все еще хотелось написать. Роман «Христос», автобиография под названием «Моряк в седле», «Дальние дали», повесть о тех днях, когда начнет остывать наша планета. Когда были силы, ни одна книга, казалось, не может выразить все, что ему хотелось сказать. Он написал пятьдесят книг, разве вложена в них до конца вся его сила? Но он устал. Проходя мимо белых картонных коробок, рядами выстроившихся у него в кабинете, он снова и снова твердил себе, что он уже не новобранец, а ветеран, Он знает, что вражеский рубеж не будет взят к рассвету ни сегодня, ни через сотню лет. Он отвоевал свое, сделал дело, сказал свое слово и заслужил покой. Он сделал много ошибок, совершил несчетное множество глупостей, зато по крайней мере вел крупную игру и никогда в жизни не занимался мелочами. Пора отойти в сторону, уступить место молодым, то прокладывает свой путь наверх. Подобно боксерам, о которых он писал, ему нужно дать дорогу молодости, неугасимой и неодолимой, которая всего добьется и никогда не умрет, как он частенько говорил. «Удивительно», — размышлял он, — «как человек, сам того не желая, может заслужить известность тем, что ему совершенно чуждо. Критики, например, осуждают его за то, что ему не хватает одухотворенности». Ему, работы которого насквозь пропитаны философией и любовью к человечеству. Разве не звучали в его книгах два мотива? Один внешний, поверхностный, другой глубокий, скрытый, который могли понять лишь немногие. Еще в то время, когда он был корреспондентом на русско-японской войне, к нему в гостиницу как-то явился представитель местной власти, и сообщил, что все население собралось внизу на площади посмотреть на него. Джек был страшно польщен. Подумать только. Даже до далекой корейской глуши дошла слава о нем. Но когда он взошел на трибуну, воздвигнутую специально для него, чиновник осведомился, не согласится ли он сделать им любезность и вынуть изо рта вставные зубы. И целых полчаса стоял Джек на трибуне, вынимая и вставляя обратно искусственную челюсть под аплодисменты толпы. Тогда-то у него впервые и блеснула мысль, что человек редко бывает знаменит тем, ради чего он борется и умирает. В письме к одной девушке, обратившейся к нему за поддержкой, он пишет. «Теперь, в зрелом возрасте, я убежден, что игра стоит свеч». Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку. Да, игра, несомненно, стоит свеч. А вот и подтверждение этому. Все друзья твердят в один голос, что я толстею. Разве это само по себе не служит наглядным свидетельством моей духовной победы? Но оказалось, что долгое сражение гораздо приятнее самой победы. В детстве, ввергнутый по милости матери в самую бездну нищеты, он сам без чьей-либо помощи пробирался наверх. Джеку казалось, что вместе с ним стареет весь свет. С миром приключений, можно сказать, покончено. Поблекли и стали прозаическими даже причудливо красочные портовые города Семи морей. Он еще давным-давно говорил, я идеалист, который верит в реальную действительность. Вот почему во всех моих книгах я стремлюсь остаться ей верен, то есть обеими ногами вместе с моим читателем стоять на земле. Как бы высоко ни залетали наши мечты, основанием для них должна служить реальность. Да, он мечтал, и это были высокие мечты, а теперь он вернется к действительности и не дрогнет, увидев, что и мечтам, и жизни пришел конец. Но прежде чем этот конец наступил, угасающий дух Джека Лондона в последний раз вспыхнул с прежней силой. Он написал два прекрасных рассказа. Один о Аляске, как аргонавты в старину, а другой о дороге, принцесса, снова перенесший его к бурным романтическим дням юности, к первым успехам. Он велел Форни приступить к постройке круглого каменного здания молочной фермы. По длинной дороге вверх на ранчо потянулись подводы с мешками цемента. Он еще будет посылать в Сан-Франциско молоко, масло, сыр. Самый высокосортный товар марки «Дже Эль» – Джек Лондон. И старый Джон Лондон, будь он в живых, тоже гордился бы сыном. Вместе с Элизой Джек съездил в Сакраменто на калифорнийскую ярмарку. «Все, что намечено, будет создано на ранчо», — говорил он Элизе. Три четверти дела сделано, и скоро они ни от кого не будут зависеть. Он выписал из Нью-Йорка и Англии книги «Осада порта Ларошель», «Расовый распад», «Счастье в браке», «Драйзеровского гения», Конго Стэнли» и «Сполдюжины других», «О ботанике и эволюции», обезьянах и калифорнийской флоре, о голландцах, основателях Нью-Йорка. Он задумал путешествие по странам Востока, заказал билеты на пароход, потом вернул их обратно, задумал поехать в Нью-Йорк один, но Нинетта Пейн как раз в это время затеяла против него судебное дело о водоемах и пришлось остаться в глен эллине Почти все соглашались с тем, что он имеет право пользоваться водой последний день судебного разбирательства он давал показания четыре часа подряд и покинул зал суда вместе с Форни, который говорит, что у Джека в этот день были сильные головные боли, начиналась уремия. Несколько дней спустя он пригласил к себе на завтрак всех соседей, от имени которых было подано прошение в суд. Вот тогда-то, За дружеской беседой они и стали уверять его, что никогда не хотели, чтобы суд запретил ему пользоваться водоемом. Во вторник, 21 ноября 1916 года, он закончил все сборы, чтобы на другой день уехать в Нью-Йорк, и до 9 часов вечера мирно беседовал с глазу на глаз с Элизой. Он сказал ей, что заедет на скотный базар в Чикаго, отберет подходящих животных и отправит на ранчо а Элиза согласилась съездить на ярмарку в орегонский город Пендлтон и посмотреть, нельзя ли там подыскать коротконогих телок и бычков. Джек велел ей, во-первых, выделить в распоряжение каждой рабочей семьи участок земли в один акр и на каждом участке построить дом. Во-вторых, подобрать площадку для общинной школы. И, в-третьих, обратиться в специальные агентства, чтобы нашли хорошую учительницу. Кроме того, нужно было также выбрать участок для постройки магазина. Он стремился поставить дело так, чтобы все необходимое производить здесь же, на ранчо, создать натуральное хозяйство, кроме муки и сахара, ничего не привозить. Пора было ложиться спать. По длинному коридору Элиза проводила его до дверей кабинета. «Вот ты вернешься?» — сказала она ему а я уж и магазин построю, и товаров туда навезу, и школу отделаю, выпишу учительницу, ну и что там еще. Да, а потом мы с тобой обратимся к правительству. Пускай уж у нас откроют и почтовое отделение, поднимем флаг, и будет у нас здесь свой собственный городок, и назовем мы его «Независимость», верно?» Джек положил ей руку на плечи, грубовато стиснул и совершенно серьезно ответил. «Идет, старушка» и прошел сквозь кабинет на террасу, в свою спальню. Элиза отправилась спать. В семь часов утра к ней в комнату с перекошенным лицом влетел Секине, слуга-японец, сменивший Накату. «Мисси, скорей! Хозяин не в себе, вроде пьяный!» Элиза побежала на веранду. Одного взгляда было довольно Джек без сознания. Она бросилась к телефону. «Санома, доктор Аллен Томпсон». Врач обнаружил, что Джек уже давно находится в глубоком обмороке. На полу он нашел два пустых флакона с этикетками «Морфий» и «Атропин», а на ночном столике блокнот, исписанный цифрами, вычислениями смертельной дозы яда. Томпсон распорядился по телефону, чтобы саномский аптекарь приготовил противоядие от отравления морфием и попросил своего ассистента, доктора Хейса, привести препарат на ранчо. Врачи промыли Джеку желудок, ввели возбуждающие вещества, растерли конечности. Лишь однажды во время всех этих процедур им показалось, что он приходит в себя. Глаза Джека медленно приоткрылись, губы задвигались, он пробормотал что-то похожее на хэллоу и снова потерял сознание. «Обязанности сестры, — вспоминает доктор Томпсон, — исполняла убитая горем Элиза». Что касается миссис Чармиан Лондон, которой Джек в 1911 году завещал все свое состояние, она в тот же день упомянула в разговоре со мной, что если Джек Лондон умрет, а сейчас это представляется весьма вероятным, его смерть не должна быть приписана ничему, кроме уремического отравления. Я возразил, приписать кончину ее мужа только этому будет трудно. Любой утренний разговор по телефону могли нечаянно услышать. Да и аптекарь мог рассказать кому-нибудь о том, что приготовил противоядие. Таким образом, причину смерти все равно будут искать в отравлении морфием. Около семи часов вечера Джек умер. На другой день его тело перевезли в Окленд, где Флора, Бесси и обе дочери устроили ему панихиду. Весь мир оплакивал его смерть. В европейской прессе этому событию уделялось больше внимания, чем смерти австрийского императора Франца Иосифа, скончавшегося накануне. Поступок жены Лютера Бербанка лучше всего рисует скорб американцев. В ее доме веселилась компания молодежи, собравшаяся в университетский городок. Развернув газету, миссис Бербанк крикнула им «Перестаньте смеяться! Джек Лондон умер!» Эдвин Маргем назвал его когда-то частицей юности, отваги и героизма на земле. С его уходом еще один светоч мира погас. Ночью его кремировали, а прах привезли обратно на ранчо красоты. Всего две недели назад, проезжая с Элизой по величественному холму, Джек остановил своего коня. «Элиза, когда я умру, зарой мой пепел на этом холме!» Элиза вырыла яму на самой вершине холма, защищенной от жаркого солнца, земляничными и мансонитовыми деревьями. Опустила туда урну с прахом Джека и залила могилу цементом. Сверху она поместила громадный красный камень. Джек называл его «камень, который отвергли строители». Несколько штрихов к портрету. Версия Ирвинга Стоуна – о самоубийстве Джека Лондона, в последние годы подверглась обоснованной критике и была литературоведами опровергнута. Наиболее серьезные доводы высказал американский профессор Альфред Шиверс. Перескажем их вкратце. Сообщая о клочке бумаги, на котором якобы был рукой Лондона сделан подсчет смертельной дозы лекарств, Стоун ссылался на Томпсона, одного из трех врачей, вызванных к постели умирающего. Шиверсу кажется странным, что врач 21 год хранил эту тайну и что никто другой эти бумажки не видел. Но все же Шиверс сам в прошлом фармацевт решил найти ту книгу, которая могла помочь подсчитать смертельную дозу морфина. Он обследовал все медицинские книги в библиотеке Лондона. Их оказалось 36. В четырех из них есть разделы о морфине, однако нигде не указывается смертельная доза и нет ни малейшего намека, как ее подсчитать. Шиверс обратился к терапевту и к двум фармацевтам. Никто из них не знал смертельной дозы и не мог определить с помощью справочной литературы. «Если современные врачи не в силах определить смертельную дозу морфина», заключает Шиверс, «то как же мог ее подсчитать полвека назад, не имеющий медицинского образования Джек Лондон?» Пустые ампулы из-под прописанного врачом морфина сульфата с атропином сульфатом, найденный на полу спальни, тоньше и более чем вдвое короче обыкновенного карандаша. Если не обе, то одна из них вполне могла быть опустошена ранее и пролежать на полу незамеченной несколько дней. Это сокращает порцию лекарства, принятого Лондоном единовременно той трагической ночью. Кроме того, выясняется, что Лондон принимал это наркотическое средство почти год, и привычка значительно увеличила действенную дозу. С другой стороны, известна способность морфина накапливаться в организме до опасных пределов. Вычисление Лондона – вероятнее всего запись доз, принятых в течение длительного времени. Предупрежденный об аккумулирующем свойстве организма, он делал их, чтобы избежать опасности отравления, или запомнить предыдущие дозы, приносящие необходимое облегчение. Одним из аргументов в защиту самоубийства в книге другого американского биографа Р. О'Коннора было то, что заключение о смерти Лондона подписано только одним врачом, хотя у постели находилось три врача. О'Коннор из этого делал вывод, что остальные не были согласны с диагнозом, Однако ознакомление с фотокопией заключения, пишет Шиверс, показывает, что на бланке предусмотрено место только для одной подписи. Такие свидетельства требуют лишь одной подписи. Подписал заключение, естественно, Портер, лечащий врач Лондона. Своего мнения о причинах кончины Джека Лондона Портер не изменил и после выхода книги Стоуна. В беседе с дочерью писателя Джоан. Портер подтвердил, что в последние месяцы жизни состояние здоровья Лондона было таким тревожным, а он не следовал предупреждениям и не выдерживал режима, что трагической развязки можно было ожидать в любое время. «Если бы Джек Лондон действительно хотел покончить с собой, подчеркивает Шиверс, и с ним нельзя не согласиться, он не выбрал бы такой мучительный 10-12 часов агонии и неверный способ». Этот человек, воплощение достоинства и мужества, не избрал бы такой женский путь ухода из жизни. У него всегда был под рукой кольт 45-го калибра. О непредумышленности смерти говорят и письма, отправленные Джеком Лондоном накануне, и его приготовление к отъезду в Нью-Йорк и другие факты. Шиверс приходит к выводу, что смерть Лондона была следствием острого уремического отравления, как и сообщалось во врачебном заключении, а сильная доза морфина, судя по всему, ускорила гибель. Вместе с тем нельзя полностью исключить и вероятность нечаянного отравления слишком большой дозы лекарства, аккумулированного в организме, или просчета больного человека, принимавшего во время острого ночного приступа новые и новые порции лекарства, чтобы избавиться от боли. Но нет никаких оснований, Это совершенно отвергает Шиверс для версии о сознательном самоубийстве. Две пустые ампулы как раз свидетельствуют против этого, ибо они, как и листок с подсчетами, явно срывали маскировку, если бы таковая была нужна Джеку Лондону. В любом случае, было ли то уремическое отравление, или отравление морфином, или то и другое вместе, смерть Лондона не была предумышленной. Таким выводом заканчивает А. Шиверс свою хорошо аргументированную работу. Известность Джека Лондона быстро дошла до России, вскоре после того, как он завоевал популярность на родине. В этой далекой стране его ожидала не меньшая и уж во всяком случае более устойчивая популярность, чем в США. На русский язык переводить произведения Джека Лондона начали в середине первого десятилетия нашего века. Еще при его жизни в России было предпринято два издания многотомных собраний его сочинений. По общему колориту творчества и выбору сюжетов, писали в 1911 году «Русские ведомости», это, быть может, самый оригинальный билетрист наших дней. Автор никому не подражает, страшится всего шаблонного и избитого, создает нечто, во всяком случае, совершенно своеобразное. Рецензенты почти единодушно подчеркивали свежесть и оптимизм творчества Лондона. Видели в нем певца отваги и мужества. Некоторые авторы противопоставляли жизнеутверждающий пафос его книг декадентским сочинениям, получившим сильное распространение в России после поражения революции 1905 года. Русские писатели, современники Лондона, Также восхищенно отзывались о даровании своего американского собрата по Перу. «В Джеке Лондоне я люблю его спокойную силу», – писал Леонид Андреев. «Твердый и ясный ум, гордую мужественность». Джек Лондон – удивительный писатель, прекрасный образец таланта и воли, направленных к утверждению жизни. Талант его органичен, как хорошая кровь, свеж и прочен, выдумка богата, опыт огромен. Александр Куприн, главное достоинство прозы Лондона, увидел в ясности дикой своеобразной поэзии, мужественной красоте изложения и какой-то его особенной, собственной увлекательности сюжета. «Этот американец, — писал Куприн, — гораздо выше Брэдгарта. Он стоит на одном уровне с Киплингом, этим удивительным бытописателем знойной Индии». Есть между ними, не касаясь тона, стиля и манеры изложения, и еще одна разница. Джек Лондон гораздо проще, и эта разница в его пользу. Интересна оценка творчества Лондона Луначарским. В его книге по истории зарубежных литератур она перекликается с мнением Горького, которое мы цитировали в предисловии, и углубляет его. Некоторые его повести, и особенно большой роман «Железная пята», должны быть отнесены к первым произведениям подлинной социалистической литературы. После Октябрьской революции известность Джека Лондона в нашей стране стремительно возросла. В советское время издано более 60 миллионов экземпляров его книг. Многотомные собрания его сочинений – выходили в РСФСР, на Украине, в Белоруссии, Армении, Грузии. Сборники его произведений опубликованы на 33 языках народов СССР. Книги Лондона – образец литературного мастерства и источник вдохновения. Владимир Маяковский обратился к роману Мартин Иден как мотиву для сценария фильма «Не для денег родившийся» и играл в этой картине главную роль. Любили произведения Лондона Сергей Есенин, Александр Грин и писатель, в творчестве которого тема мужества нашла своего выдающегося певца Николай Островский. Александр Фадеев прямо назвал Лондона своим литературным учителем. «Напрасно вы категорически вымели Джека Лондона из числа моих литературных учителей», — писал он. «Вспомните только, в каком диком краю я вырос». Майн -рид Фенимор Купер и в этом ряду прежде всего Джек Лондон, разумеется, были в числе моих литературных учителей. Раз уж мы заговорили о влиянии произведений Лондона, процитирую еще одно высказывание Горького. Джек Лондон, его волюнтаризм, рыцари. Воспитал ли он рыцарей в России? Я думаю, да. Это те, которые шли вперед и погибали на фронтах гражданской войны. Обратившиеся к сочинениям Джека Лондона советские литературоведы выявляют идейно-эстетические и нравственно-этические корни его творчества. Не закрывая глаза на его слабости и противоречия, они подчеркивают свежесть и своеобразие его поэтики, особенности языка. Обаяние лондоновского таланта в органическом слиянии реализма и романтики прославлении героического начала в человеке. А необычная, полная смелых решений жизнь Джека Лондона сама по себе не могла не вызвать особого уважения читателей и историков литературы. Она неизменно усиливала всеобщий интерес к его творчеству. Первый космонавт Юрий Гагарин назвал Лондона среди своих любимых писателей. Космонавт Павел Попович – признался, что первой книгой, которую он взял бы в дальний космический полет, был бы томик Джека Лондона. Че Гевара в «Критические минуты жизни» вспоминал о стойких персонажах американского писателя. К свидетельству героев нашего времени, естественно, нельзя не прислушиваться. О воздействии Джека Лондона на современную молодежь говорят отклики школьников, приведенные в интервью учителя журналу «Смена». Лондон оставляет после прочтения ощущение мужественного рукопожатия. Это такой писатель, который становится другом на всю жизнь. Учеников подкупает благородная, чистая, мужская прямота его стиля, какой-то милый, здоровый юмор, целомудрие, вера в дружбу, в бескомпромиссную любовь. Все это как дыхание сосен и тихоокеанского ветра. Зная о России лишь по книгам и рассказам, Лондон угадал душу ее народа, угадал его талантливость. В 1916 году, накануне октября, он сказал пророческие слова. Славяне – самая юная нация среди дряхлеющих народов, им принадлежит будущее. С Джеком Лондоном, отдыхавшим на Гавайских островах всего за несколько месяцев до смерти, встречался один русский журналист. Писатель радушно принял гостя. Они подолгу беседовали. Был опубликован очерк об этих встречах, живо воссоздающий облик Лондона. В конце жизни Джек Лондон часто вспоминал о далекой России. По словам Чармиан, он рвался в Россию и хотел написать о ней книгу. Виль Быков Конец книги Содержание Вильбыков Джек Лондон глазами Ирвинга Стоуна. Начало первой дорожки, первой кассеты. Моряк в седле. Художественная биография Джека Лондона. Середина первой дорожки, первой кассеты. Виль Быков. Несколько штрихов к портрету. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Май две тысячи восемнадцатого года, диктор Елизавета Крупина.